Вся жизнь была единоборством с сорящей пошлостью. Постранак начинался на первом курсе университета с тоненького томика стихов с каким-то одуванчиком на оборочно-жёлтой обложке с февраль до стать чернилы плакать. Борис Леонидович для чайников. А затем Совписковское собрание прозы 1983 года с предисловием академика Лихачёва, начинавшаяся с апеллессовой черты, переворачивающей весь русский алфавит, весь порядок букв и звуков всех «Р» и «Л» родного языка. Из фотографии Переделкинской дачи на Фарзации, дачи, которую немедленно надо было посетить, и случилось это осенью то ли 1984-го, то ли 1985-го, во время литфондовского конфликта вокруг нее. Дача была наглухо закрыта, калитка и пристройка справа открыты. В пристройке стоял чайник, и вообще читались следы чего-то быта, притом следы недавние. А затем на годы страстное обожание поэта по сторонам камания в период его активной реабилитации, когда уже можно было отложить в сторону самоздатовские сборники, Ведь появились сначала кудлитовский двухтомник, подписанный в печать в августе 1984-го, затем четырехтомник, первый том которого отправили в работу в декабре 1988-го, оба с предисловиями академика Лихачёва. В том же 1988-м была подписана в печать первая биография поэта, написанная его сыном Евгением Пастернаком. Потом находки у бакенистов. Стихотворение в одном томе «Худлит» 1936-й, «20 тысяч тираж» с портретом Пастернака, гравюрой на дереве художника Дмитровского. Обложку и шмут с титулой делал художник Кернарский. Тот же, что оформил охранную грамоту 1931 года, издательство писателей в Ленинграде. А потом друг подарил мне рассыпавшуюся в руках малоформатную салатового цвета охранную грамоту, изданную в 1970-м в Эдизионе Акварию в Риме с предисловием «Вейдле». Сталин хорошо понимал природу поэтического творчества Бориса Пастернака. «Цвет небесный, синий цвет. Оставьте в покое этого небожителя». Не зря он назначил Владимира Маяковского лучшим талантливейшим поэтом эпохи, Избоев по сторона к от чудовищных обязательств и неминуемой гибели вытекавших из статуса первого пиита, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. Можно понять Бориса Леонидовича, написавшего в этой связи благодарственное письмо вождю. В период бронзовения режима его тянули президиумы на съезды и конгрессы, заканчивалось всё выступлениями усложнённый смысл и витиеватая форма, которых едва ли доходило до большинства слушателей. Вроде конфузливой попытки сорвать социалистический перформанс на первом съезде советских писателей. И когда я в безотчётном побуждении хотел снять с плеча работницы метростроя тяжёлый забойный инструмент, название которого я не знаю, смех, но который оттягивал к низу её плечо, мог ли знать товарищ из президиума вышутившей мою интеллигентскую чувствительность, что в многоатмосферных порах, созданных положением, она была в каком-то мгновенном смысле сестрой мне, и я хотел помочь близкому и давно знакомому мне человеку. Игры с режимом. В 1935 в системе понадобились Исак Бабель и Борис Пастернак, чтобы направить их на парижский конгресс в защиту культуры менявшейся, в наличии состав советской делегации оказался слабоват для международного уровня. Постарнак, страдавший бессонницей и нервным расстройством, в том числе и из-за разлада с политической действительностью, пытался отпроситься у Динчика и оженовца Сталина Александра Поскрёбышева. Тот предложил Постарнаку считать, что он мобилизован партией на войну. Заготовленный текст выступления Постарнака на конгрессе Илья Эренбург уже тогда отличавшийся тонким конъюнктурным чутьем, просто порвал клочья. И, слава богу, в результате поэт и выступил как небожитель, высказавшись о поэзии, которая валяется в траве под ногами. В июне 1937-го бесцветный персонаж пришел к Пастернаку за его подписью под письмом советских писателей, осуждавших арестованных военачальников, и был изгнан. Товарищ, это вам не контрамарки в театр подписывать. Генсек Союза писателей СССР Владимир Ставский оставил фамилию Постернака под опубликованным в печати письмом. Когда поэт тринулся к нему с гневным опровержением, тот досадно прокричал: "Когда кончится это толстовское юродство?" Если учесть, что до этого было заступничество за Бориса Пельняка, за которое Ставский ругал Постернака уже публично, неадекватность поведения небожителя бросалось в глаза. В 1939-м Борис Леонидович, словно бы не понимая политической конъюнктуры, ходатайствовал перед Александром Фадеевым, завернувшуюся в Россию Марину Цветаеву, требовал, чтобы ее приняли в Союз писателей. Как писал сын поэта Евгений Пастернак, у Фадеева он вызвал только раздражение своим непониманием ситуации. На самом деле Пастернак все прекрасно понимал, лучше многих уже в 1930 в письме Роману Роллано он жаловался на удушливость советской атмосферы. Зимой 1931-32 годов впал в немилость. Из библиотек изъяли только что увидевшую свет охранную грамоту и изобретили собрание сочинений. И лишь затем наступил период неудачных попыток в виде Непостернака в официальный оборот в 1954 году, когда уже был в работе доктор Живаго, когда Борис Леонидович готовил себе плаху в письме своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг, он признавался: "Удивительно, как я уцелел за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял". Годом раньше тому же адресату он признавался: "Я уже и раньше, в самое ещё страшное время, утвердился за собою род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться. В 1934-м, незадолго до нескольких раз откладывавшегося от съезда писателей, Пастернаку позвонил Сталин. Этому происшествовало заступничество Бориса Леонидовича перед Бухариным за арестованного Мандельштама. Пастернак знал, за что мог пострадать Мандельштам. Осенью 1933-го они, не слишком близкие друг к другу люди, Прогуливались по Москве, в районе Тверских-Ямских, под скрип проезжавших мимо ломовых извозчичьих телек, Мадельштам прочитал «Мы живем под собой, не чуя странной». «Это не литературный факт и акт самоубийства», констатировал Пастернак. Он вообще не любил политических стихов, хотя и считал себя обязанным Бухарину, и однажды по его просьбе напечатал два произведения в известиях, в том числе посвященные Сталину. Мне по душе страптивый норов артиста в силе. В 1922 году Пастернак ещё позволял себе иронизировать над политизированностью Маяковского. Вы заняты нашим балансом трагедий в СМНХ, вы пёвшии летучим голанцам над краем любого стиха. Я знаю, ваш путь неподделен, но как вас могло занести под своды таких благоделен, на искреннем вашем пути? Воссле или во время премьеры таировского спектакля Египетские ночи в камерном театре Постернаку узнал о баресте Мандельштама. Если верить рассказу самого Постернака, записанного скульптором Зоей Масленниковой, в театре находился Бухарин, с которым Борис Леонидович и поговорил о Мандельштаме. Дальше завертелась история с заступничеством. В письме Сталину о Мандельштаме Бухарин оборонил По скриптам о Мандельштаме пишу еще раз на обороте, потому что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама. И никто ничего не знает. Вождь нагладывает резолюцию. Кто дал им права арестовывать Мандельштама? Безобразие. Сталина крайне заинтересовала эта история. Он явно испытывал тайный пиетет к гениям Ахматовой, Мандельштаму, Пастернаку. В первой половине июня 1934 года состоялся звонок в адрес поэту. В начале четвёртого пополудни к телефону в коммунальной квартире на Волхонке, где жили 22 человека, позвали товарища Постернака. Естественно, Борис Леонидович решил, что его разыгрывают, тогда секретарь оставил телефон, по которому нужно было немедленно перезвонить. Трубку взял Сталин. Дальше показания людей, слышавших об этом разговоре от Постернака, разнятся. Каноническая версия сводится к нескольким принципиальным моментам. Пастернак был уклончив, когда Сталин спрашивал об уровне поэзии Мандельштама. По одной версии вождь интересовался, мастер ли Осип Эмильевич, по другой спросил, какова о нем молва. Пастернак, цитируемый Зоей Масленниковой, он так и выразился. Он говорил по-русски слишком правильно, слишком литературно. Сталин интересовался и тем, почему по поводу Мандельштама Постернак не обратился, например, в писательские организации. Они этим не занимаются с 1927 года, ответил Постернак. Дал точную справку, смеялся потом Мандельштам. Согласно всем возможным версиям, уклончивость Постернака не понравилась Сталину, и его сокондравственный вождь укорил его в том, что он плохо защищает своего товарища. Дальшие свидетельства снова расходятся. Просьба Постарнака поговорить отдельно о жизни и смерти закончилась тем, что Сталин А положил трубку, а обобщённая версия Анна Ахматовой Надежды Мандельштам Б сказал: "Вести с вами посторонние разговоры мне не зачем". Рассказ Николая Вильмонта, обедавшего в тот день у Постарнака, В пообещал встретиться как-нибудь за чашкой чаю. По воспоминаниям Зои Масленниковой Анна Ахматова и Надежда Мандельштам поставили по стороной коза разговора твёрдую четвёрку. Борис Леонидович мог опасаться, что Сталину известно о его знакомстве со стихами о Кремлёвском горце. Бухарин упоёт, естественно, не сказал, что слышал: мы живём под собою не чуя. От автора сам Бухарин прослушал стихотворение примерно в то же самое время, в июне 1934 года в исполнении крупного ценителя искусств Генриха Ягоды. Актёр Василий Ливанов, сын мхатовской звезды Бориса Ливанова, в своей разоблачительной книге «Невыдуманный Борис Пастернак», где, правда, перепутан даже год разговора, обвиняет поэта в трусости, ссылаясь на вильмонтовскую запись беседы. В тот раз Мандельштама выпустили. «Кругом в дерьме». Возможно, Постернак был очарован Сталиным, или старая сеть и вногу со временем и писательскими организациями заставлял себя очаровываться им, но, скорее всего, ничего этого не было никогда. В письмах родителям в Мюнхен он изоповым языком пытался объяснить, что ни в коем случае нельзя возвращаться в Советскую Россию, а они обижались на него. Ретроспективный взгляд Постернака из послевоенных лет на события до военных лет, свидетельствует об абсолютно трезвой и точной оценке происходившего. Борис Леонидович с самого начала знал цену и советской власти, и ее идеологической основе. Все-таки, в отличие от Ленина и Сталина, он был настоящий дипломированный философ, отмеченный Германом Когеном. Важнее даже обучение не в Марбурге, а в Москве, где одним из учителей Пастернака был Густав Шпетт философ, которого сегодня назвали бы ультралибералом и русофобом, недавно памятную табличку последнего адреса вандалы сорвали с его дома. Он ввёл в оборот термин невегласие отсутствие в России языковой и культурной среды, которая восоединяла бы её с Европой. Священное писание по оценке Шпета пришло в Россию в болгарской версии. Именно это, согласно учению философа, привело к тому, что мы сегодня называем догоняющим развитием России. Когда накал страстей вокруг Нобелевской премии Постернака дошёл до крайней точки, и с Дмитрием Поликарповым из отдела культуры ЦК Постернак уже не стесняясь говорил на повышенных тонах: "Борис Леонидович, признался, что всю жизнь был правым по своим политическим взглядам". Постернак жаловался на то, что существенная часть жизни ушла на борьбу за саму возможность творчества. И эта борьба по неволе стала сражением с политическим режимом. А вот слова Пастернака, обращённые к сыну Евгению, незадолго до смерти. Кругом в дерьме. Вся жизнь была единоборством с царящей пошлостью. На это ушла вся жизнь. В черновых набросках и планах к доктору Живаго осталась такая запись о недостатках собственной рукописи: политические непривычные резкости не только ставят рукопись под угрозу. Мелкие счёты такого рода с установками времени роман противопоставлен им всем своим тоном и кругом интересов. Разумеется, этого не могли не заметить те, кто формулировал те самые установки, благодаря которым Постернак оказался во времени в плену отказался от Нобелевской премии и скончался, возможно, раньше того срока, который был выделен этому физически здоровому, трудоголическому складу человеку. Победа над постоярнаком, как это всегда бывает во взаимоотношениях власти и художника, оказалась пировой.